Житие и страдания святого священномученика Петра, архиепископа Александрийского. Святой Петр, архиепископ Александрийский, в младенчестве был воспитан блаженным Феоною, архиепископом того же города александрии И после него на святительскую кафедру был поставлен в то время, когда нечестивыми римскими царями Диоклетианом и Максимианом были воздвигнуты сильные гонения на христиан крестовыми мучениками были переполнены тогда все темницы, и кровь их обливала все улицы, города и окрестные поля. В это страшное и скорбное от бед и несчастья время Божьей Церковью управлял святой Петр в терпении и больших трудах. Своим учением и непреодолимой твердостью духа он поддерживал малодушных и боязливых, Многих удержал от отступления и падения, и большое количество верующих привел к мученическому венцу. Изгнан за Христа и, находясь в Тире, Финикии и Палестине, святой поддерживал своих овец посланиями и укреплял их силою Святого Духа. Боясь же, чтобы кто-нибудь, устрашившись мук, не отпал от Христа, день и ночь молился за них к Богу. Возвратившись снова в Александрию, Петр помогал заключенным в темнице, которых было 650, причем между ними много было пресвитеров и клириков. Все они были умерщвлены после различных мучений. Петр же, видя их страдания и терпения, радовался духом Во время доброго правления его паствой восстал в Александрии хищный волк в овечьей одежде, Арий Еретик, который среди пшеницы начал сеять плевелы, проклятого бесовского учения, хулил божество Иисуса Христа и такой хулой вредил Церкви Божией. Добрый пастырь часто этому волку заграждал уста и, опровергая его, наказывая и запрещая, чтобы он не нарушал доброго исповедания Святой Троицы, непорочно переданного Церкви Христовой. Но когда Арий оставался таким же неисправимым, и его злоба не хотела покориться правде, тогда святой Петр проклял хулителя и отлучил от церкви, как негодный член. И мстительный Арий, будучи изгнан из стада Христова, скрывался, как тьма от света, ибо всякий, делающий зло, как сказано, ненавидит свет и не приходит к свету, чтобы не открылись лукавые дела его. И не осмеливается беззаконник прийти к этому, бдительному пастырю, которого никакой лестью и хитро словами не мог прельстить. Число же верующих во Христа в Александрии все более и более возрастало и увеличивалось, несмотря на жестокое время, ибо никакие пытки не могли воспрепятствовать и загородить путь ко Христу тем, которые желали спасения. Многие не только своих Имений, но даже жизни не щадили и спешили к святому Петру, чтобы получить крещение, оставив идольское служение. Нечестивый царь Максимиан, владеющий восточными странами и пребывающий в Некомидии, узнав о том, что многие через наставления святого Петра стали обращаться от идолопоклонничества ко Христу, послал трибуна с воинами взять святого и связанного привести к нему. Посланные, придя в Александрию, нашли святого Петра в храме, совершающем память всем святым, со множеством верных, взяли его и заковали в тяжелые оковы. Тогда произошло большое волнение среди народа, многие плакали о святом Петре, другие восклицали, зачем берете пастыря у нас, и собралась Александрия, желавшая душу свою положить за своего учителя, и кричал весь народ на царя и его посланных. Трибун, видя сильное волнение и возмущение народа, приказал стеречь святого в темнице, бывшей близ храма, и написал царю обо всем случившемся. Царь, прочитав написанное, сильно разгневался и письменно повелел отсечь учителю христианскому Петру голову и всех сопротивляющихся казнить мечом. Трибун получил послание царя, постарался исполнить приказание его и пытался привести Петра на усечение, но толпа народа, которая день и ночь находилась у темницы, не позволяла вывести на смерть своего отца. Тут было бесчисленное множество мужей, жен, старых и юных, иноков и инокинь, которые, будучи привязаны любовью к архиерею Божиему, не отходили от темницы. Когда они увидали вооруженных воинов, идущих к темнице, чтобы вывести Петра, все единодушно воскликнули «Сначала нас всех убейте, если имеете приказание от вашего царя», а потом уж возьмите и отца нашего. Не отступим от нашего пастыря и не допустим, чтобы пострадал учитель и врач душ наших». Трибун, услышав это и видя, множество народа не желал учинить большого кровополития, но чтобы исполнить приказания царя, старался тайно обезглавить Петра. Когда все это происходило, Арий, узнав, что архиепископ, отлучивший его от святой соборной апостольской церкви, сидит в оковах темницы, и должен быть убитым за Христа, явился к нему как к и лицемерным покаянием, надеясь после него взойти на кафедру и быть Александрийским архиепископом. Он пришел, как бы прося прощения и каясь в своем грехе еретичества, и умолил некоторых пресвитеров, а больше всех Ахиллу и Александра, просить за него Петра, чтобы он простил ему согрешение и принял бы в церковное общение». Бог, знающий все человеческие сердечные помыслы, ведал и лукавое сердце Ария. И вот, явившись ночью, блаженному Петру открыл ему все лукавство проклятого еретика и повелел не принимать его в церковь. Утром много благоверных, честных граждан во главе с пресвитерами Ахилла и Александром, явившись в темницу, стали просить святого архиепископа при павке его ногам, чтобы он простил Ария и разрешил бы его от клятвы. Блаженный пётр плача и вздыхая, ответил им, «Возлюбленные, не знаете, о ком просите? Просите о том, кто терзает церковь Христову. Вы знаете, что я люблю своих овец, и не желал бы, чтобы какая-нибудь из них погибла. Больше всего я молю Бога, чтобы Он всем подал прощение грехов и спасения. Только Ария я отвергаю, ибо Он самим Богом отвержен и от Святой Церкви отлучён не столько моим судом, сколько Божиим» так как он не перед человеком, но перед Богом согрешил. уля тайну святой Троицы, на которую Херувимы и Сурефимы не могут смотреть и только непрестанно воспевают. Свят, свят, свят Господь Саваоф, силы же небесные глаголют. Исполн небо и земля славы Твоей. Бестыдник Еретик своею хулою осмеливается делать разделение между Отцом и Сыном и Святым Духом. Как можно Ему простить, когда на Него... Все созданное гневается за своего Создателя. И так, да будет проклят Арий и в нынешнем веке, и будущем». Когда блаженный Петр сказал это, все просившие за Ария пали к его ногам и уже не осмеливались более беспокоить его. Он же, отведя в сторону пресвитеров Ахиллу и Александра, сказал им, «Я человек грешный, но знаю, что Господь Бог призывает меня к мученическому венцу, и прежде чем умру, объявлю вам столпам церкви тайну Божию» которую открыл мне Господь в эту ночь. Ты, честный Ахилла, после меня на архиепископский престол зайдешь, а после тебя достойный пресвитер Александр. Что же касается Даария, то не думайте, что я несправедлив к нему и жесток по отношению к согрешающим, ибо грех, обделанный по немощи, хотя был бы и наибольшим, меньше злобы Ария. Согрешающим по немощи можно простить того же проклятого, о котором вы просите, как я могу простить? когда душа его переполнена обманом и хулою. Ибо от сердца его течет река хуления на всемогущего Сына Божия. Он называет созданием того, кто сам создатель всего видимого и невидимого, и которого пророки, апостолы и евангелисты проповедовали. Как вы можете заставить меня снизойти к вашей просьбе и простить Ария, когда он моего наказания и вразумления не послушал? А если я и проклял его, то не сам, а по соизволению Христа Бога моего, который явился мне в ту ночь, когда я, как обычно, молился, вдруг великий свет озарил темницу, и я увидел Господа моего Иисуса Христа в образе двенадцатилетнего юноши, имевшего лицо ярче солнца, так что я не мог смотреть на неописанную славу лица его. Он был одет в белый хитон, разодранный сверху донизу, придерживая его на груди обеими руками» он закрывал свою наготу. Когда все это я увидел, то меня объял ужас и трепет, и я с боязнью молился ему, говоря, «Кто тебе, Создатель, разодрал Хитон?» Господь же отвечал, «Арий безумный разодрал мне, так как он отделил от меня людей, которых я стяжал своей кровью. Остерегайся и не принимай его в церковное общение, он замышляет лукавое и враждебное против меня и народа моего. Вот хотят...» Просить тебя о нем, чтобы ты простил его, но ты не слушай их и не принимай волков в стадо, как овцу. Заповедай Ахилле и Александру, которые будут после тебя епископами, чтобы они не принимали его, но пред всеми бы прокляли его. Вот я вам возвестил, что мне велено было, если же вы не послушаете и не исполните заповеданного вам, то я буду в том не повинен Сказав это, он преклонил колено и молился, и все с ним молились. Окончив молитву, он сказал, «Помолитесь за меня, братья». Присутствующие, помолившись, ответили, «Аминь». Ахилла же и Александр, целуя его руки, плакали, ибо он сказал им, что они больше не увидят его. И возвестили пресвитеры людям все слова, сказанные блаженным Петром об Арии. И то, что он заповедал им, чтобы не принимать Ария в церковное общение, как волка и врага Сына Божия. Потом святой Петр, видя, что христианский народ, пылая ревностью, не пуская царского посланного, вывести его на смерть из темницы и боясь, чтобы не произошло большого кровопролития вследствие столкновения народа с посланными царя, к тому же желая сам скорее разлучиться с телом и отойти ко Господу, восхотел тайно отдать себя мучителям, чтобы сохранить людей без вреда и скорее отойти к желанному концу. Он тайно от народа послал к трибуну одного, приставленного к нему надежного раба со словами. «Если желаешь делать угодное царю Максимиану, то тайно приходи ночью к темнице, и, пробив стену, возьмешь меня и исполнишь повеление царя». Так и произошло. Наступила ночь, народ во множестве толпился у дверей темницы, где находился святой пастырь стада Христова, не пропуская к нему никого». Трибун явился с воинами и пробил стену сзади, насколько можно пройти одному человеку. Ночь была зимняя и ветреная, и никто из христиан не слышал звуков пробиваемой стены. Святой Петр, осенев себя крестным знамением, сказал, «Лучше одному человеку умереть, нежели всем людям погибнуть», и вышел из темницы пробитой стены, так что никто из верных не знал этого рибун с воинами удивлялись мужеству святого, шедшего на смерть, и, взяв его, привели на то место, где святой апостол Марк принял мученическую кончину, и там отсекли ему честную главу. Близ гроба святого Марка находилась одна девица-затворница. Когда она молилась Богу в ту ночь, в которую святой Петр был усечен, то услышала голос с неба, говорящий «Петр — начало апостолов, Петр — конец александрийских мучеников». С наступлением утра все люди, узнав, что пастыр их выведен из темницы и усечен при гробе Марка, с плачем поспешили к святому телу его и, взяв его, внесли в храм. Здесь, приложив честную главу к туловищу, посадили его на престоле, то есть на горнем месте по следующему основанию. Этот святой архиерей при жизни, во все время своего пасторского служения, никогда не садился на горнем месте, но когда приходило время, садился только при подножии и никогда не восходил на самые ступени места. Этим все люди и клир его часто возмущались и просили сесть на горнее место, но он никогда не соглашался. Однажды после божественной литургии созвал весь клир, он сказал, «Знаете ли вы, почему я не сажусь на моем горнем месте и не восхожу на ступени его? Потому что, когда приближаюсь к престолу, вижу на нем небесный свет и как бы некоторую божественную силу, на нем пребывающую. Ужас обнимает меня, и я не дерзаю сидеть там, считая себя недостойным этого. Но сажусь при подножии, и то со страхом. Говорю вам для того, чтобы вы более не принуждали меня. На основании этого после кончины его люди мертвым посадили его на горнем месте, и все восклицали, моли о нас, святой угодник Божий. Потом честно погребли его, прославляя святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога, Ему же и от нас честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.